Глава 28 При очередной встрече Юлия, наконец, объяснила, что от Насти требуется по итогу. Оказалось, не так уж и мало. Хотя в то же время не сказать, будто план брюнетки невыполним. Когда ты станешь женой Тимофея Беркутова, сможешь распоряжаться имуществом. Забрать нет, но по закону оно будет принадлежать тебе, так же, как и супругу. И именно поэтому я сказала в договоре, который вы с ним заключили, делать акцент на измены. Женщин и разгульный образ жизни. Чтобы наш красавчик отвлекся от более важных вещей. Тут ты справилась. Он упустил нюанс и не прописал, что женой ты будешь номинально. Соответственно, опять же по закону, тебе после заключения брака будет принадлежать все, что есть у него. «Пока вы находитесь в этом браке, конечно, при разводе ничего, кроме того, что он сам тебе отдаст. Но развод нас мало интересует, а вот время официального замужества очень даже. Мне нужно будет что-то сделать с его имуществом». Настя пребывала в состоянии механической заведенной игрушки. С момента, когда она узнала об участии Тимофея в аварии, а точнее о его прямой вине, Внутри стало пусто и мертво, а еще болело сердце. Потому что, несмотря ни на что, Настя понимала, она любит Беркутова, любит по-настоящему, так как, скорее всего, никогда и никого больше любить не будет. Наверное, девушка осознанно сама отрезала связь разума со своими чувствами, потому что иначе просто не смогла бы переступить эмоции и выполнить то, о чем говорила Юлия. Искала бы оправдания. «Думал бы, что Тимофей не виноват». «Но как не виноват, если все произошло только по его безответственности?» Кроме того, дальнейшее развитие событий однозначно говорит. Беркутов просто купил себе покой ценой Ванькиного здоровья. Ведь мог вникнуть в ситуацию, мог найти, помочь и выяснить. Нет. Тупо дал денег ментам, подключил связи и продолжил жить со спокойной совестью. «Достаточно весело, кстати, жить». С имуществом? Юля на мгновение задумалась. Они сидели в парке на скамье. Брюнетка постоянно меняла место встреч. Такое чувство, будто играет роль в шпионском фильме, и за ними ведут слежку разведывательные службы недружественных стран. «Да, пожалуй, можно и так сказать. Меня интересует фирма в первую очередь. Потерять ее для Беркутова равносильно краху всему. Ну и деньги...» Мы, а точнее ты, их выведем на посторонние левые счета. Что я получу за подобные махинации? Тюремный срок? Странно, однако Настя не почувствовала в этот момент испуга. Даже волнения не было. Просто спросила как факт. Нет, конечно. Именно поэтому нам и нужен твой официальный статус. Я бы не стала тебя подставлять. Но в этом я сильно сомневаюсь. Насчет того, что ты якобы в первую очередь беспокоишься обо мне. Ок, все понятно. Доведем до конца. С этого разговора прошла почти неделя. Настя продолжала избегать Беркутова, хотя в один момент, не выдержав, все же предупредила. Если он не изменит поведение, их договор будет расторгнут. Конечно, дело было не только в гордости и мнении окружающих. Каждый раз стоило появиться новой статье в интернете, ей будто внутренности выжигало от боли. Она ужасно просто до жути ревновала Тимофея, но не признавалась в этом даже себе. После их ночного разговора стало спокойнее в плане поведения Беркутова. Частые показательные загулы вдруг резко прекратились, как отрезало. Зато накалялась атмосфера в доме. Марию вообще не было видно. Прислуга затихла и старалась не попадаться хозяевам на глаза. Виктор Александрович ходил чернее тучи. Его явно что-то беспокоило. Он даже ни разу не спровоцировал, не зацепил Настю, а это уж совсем удивительно, учитывая его нелюбовь к будущей жене внука. Просто иногда останавливал на ней взгляд, хмурился, потом удалялся в другую сторону, но с таким выражением лица, будто что-то хотел бы сказать. Впрочем, скоро стала ясна причина столь загадочного поведения. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Сама Настя старалась принимать участие по минимуму. А чего то при мыслях о приближающейся дате становилось совсем тошно. Возможно, из-за осознания, что все ненастоящее. Свадьба ненастоящая, праздник ненастоящий и жених ненастоящий. Тем более Тимофей подключил одно из лучших агентств города. Видимо, ему тоже было не очень приятно заниматься тем, что по своей сути сплошной обман. Настя вернулась с примерки платья. Оно оказалось шикарным, это несомненно. И будь это свадьба с тем, кто ее действительно любит, кто хочет провести вместе всю жизнь, девушка, наверное, чувствовала бы себя той самой принцессой из сказки. Беркутов-старший ждал ее внизу, а он именно ждал. Едва Настя переступила порог гостиной, дед поднял голову, до этого рассматривая свои же сцепленные в замок пальцы и впервые за достаточно долгое время заговорил с ней. «Присядь, есть тема для беседы». Настя от неожиданности споткнулась, чуть не растянувшись перед будущим родственником. Он едва заметно поморщился. Видимо, в очередной раз пришел к выводу, сколь сильно ее персона не лепится к их семье. Однако райская спорить не стала. Не было ни сил, ни желания. Прошла к дивану, стоявшему рядом с тем, где расположился дед Тимофея, и села, сложив ногу на ногу. Тут же поняла идея так себе, ибо ужасно неудобно. Прикинула, что важнее выглядеть настоящей леди, ценой вывернутых при этом суставов, или все же отталкиваться от своего удобства. Ответ был очевиден. Как говорится, не жили богато и нечего начинать. Поэтому, плюнув на условности откинулась назад, а собственные конечности вернул в нормальное положение. У Тимофея проблемы. Очень интересно. С чем? Если с алкоголем, то вроде бы мы и пришли к пониманию друг друга. Он притормозил коней. Настя решила сделать вид, будто между ними случился момент ссоры, но сейчас все хорошо. Как говорится, милые бранятся, только тешатся. Нет, реально проблемы. Он становится главным подозреваемым в деле Ахмедова. В ночь убийства, а это, как выяснилось, была ночь. Мой бестолковый внук за каким-то чертом поперся к очередной шлюхе. Горело у него, видите ли. Извини, если причиняю тебе боль этими словами, однако вынужден говорить, как есть. Все слишком серьезно. Менты запросили запись наших видеокамер. Там вполне отчетливо зафиксировано, как Тимофей уехал и вернулся. Проблема в том, что особа, с которой он провел время, и вправду шлюха. Но дочь уважаемого человека тянет его вечно на этих голодных дур. Не хватало еще с той стороны проблем. Отец голову открутит, если узнает. Поэтому подтянуть ее в дело мы не можем. Однако необходимо объяснить доблестным сотрудникам полиции, где нашего Вилас провел пару часов. Ты же любишь его. Если верит твоим словам, то все именно так. Люблю. Настя даже не моргнула. Но все же она и не соврала. Тогда помоги ему. Скажи, будто внук приезжал к тебе без звонка. Просто так соскучился, приревновал. Ну что хочешь. Нужно подтвердить его присутствие где угодно, кроме близости к Ахмедову. Да, хорошо. Это все? Ты ничего не попросишь взамен. Виктор Александрович скептически поднял одну бровь. Вот вы, вроде, не совсем уже пожилой человек, а слышите плохо. И еще хуже соображайте. Сказал же, Тимофей мой любимый мужчина. Естественно, я помогу. Настя поднялась на ноги и пошла в сторону лестницы. В голове начала формироваться идея. Вся эта мутная история с деньгами, фирмой, ее немного напрягала. Юля, естественно, преследует только свои интересы. Может ли она подставить свою исполнительницу? Вполне. Даже быстрее «да», чем «нет». Но если взять ситуацию под контроль и повернуть ее в иную сторону, то таким образом Настя обезопасит себя. «Эй, родственница!» Девушка обернулась. Виктор Александрович смотрел на нее серьезно, но не так, как обычно. В его взгляде была теплота. «Спасибо». Ему явно это слово далось трудом. Настя равнодушно пожала плечами. Мол, не за что. Говорить в ответ ничего не стало. Ей нужно быстрее попасть в комнату и созвониться с Юлей. Брюнетка ответила сразу. К предложению увидеться отнеслась энтузиазмом. Они выбрали очередное новое место, и через час Райская уже сидела на скамейке многоэтажного дома, глядя, как из-за угла выходит эта роковая красотка. Интересно, но она никогда не подъезжала на машине, скорее всего, оставляя ее где-то неподалеку. У человека просто паранойя. «Привет, что-то случилось?» Юля села рядом, обдав Настю ароматом дорогих духов. «Можно и так сказать. Объясни один немаловажный момент. «Ты хочешь вместе? Это главная цель!» «Да, верно!» «Для тебя принципиально каким образом?» «Нет, главное побольнее, а что?» Юля заинтересованно разглядывала райскую. Настя думала буквально несколько минут, а потом произнесла наконец вслух то, что сложилось в ее голове. «Я могу посодействовать тому, что Тимофей Беркутов сядет за убийство. Такая месть тебя устраивает?» «Ого!» Брюнетка принялась постукивать ярко-красными ногтями по маленькой сумочке, которую держала в руках, размышляя над неожиданным предложением. «Да, устраивает. Более подробно могу узнать». «Можешь. Убили какого-то очень большого человека. Мой будущий муж — главный подозреваемый. Детали не знаю. Но в ночь, когда все произошло, он находился не дома и нет свидетелей. Дед попросил подтвердить, будто Тима был со мной. Я согласилась». И сначала буду придерживаться такой версии. Потом выведу Тимофей на разговор, в котором он сам скажет, что мы были не вместе. Естественно, зафиксирую слова на камеру и диктофон. Ментам скажу. Меня заставили подтвердить алиби семейства Беркутовых. Думаю, раз Виктор Александрович попросил о помощи столь ненавистную невестку внука, а у нас с ним полное неприятие, это факт. Других вариантов нет, и ситуация серьезная. Соответственно... Когда я изменю показания, Беркутов вновь станет подозреваемым, но уже однозначно. Какой там срок за убийство?» «Ну ты, конечно!» Юля посмотрела на Настю, не отрывая глаз. «Не жалко муженька будущего?» «Нет, это справедливо. Он избежал наказания за преступление, когда пострадал Ванька. Ответит за другое». Юля, усмехнувшись, перебила райскую. «Но ты права. Оно не является целью». Просто мне пришел в голову только такой вариант. Я же не знала, что судьба преподнесет более удачное развитие событий. Ок, твой сценарий даже лучше. Тимофей Беркутов сядет в тюрьму за убийство. О, это потрясающе. Действуй, я согласна. С этими словами брюнетка поднялась со скамейки и пошла в сторону просвета между многоэтажками. Она всегда уходила именно так. Неожиданно, не прощаясь. Настя еще где-то час сидела одна, тупо пялись на детскую площадку, где играли дети. Мысли текли медленно и вяло. Совесть? Нет, мучений не было. Девушка искренне считала, все в этой жизни закономерно. То, что Беркутов реально убил Ахмедова, она, честно говоря, не верила. Зачем? Если только опять же, в угаре, но вероятно. Хотя, разве возможно случай с Тимофеем определить, где правда, а где ложь? Провел, например, с ней ночь в доме, а потом начал таскаться по бабам, хотя казался таким искренним. Настя тряхнула головой, отгоняя воспоминания об их близости. Нельзя. Вот об этом точно думать нельзя. Опасно. Беркутов хитрый, циничный негодяй, виноватый в проблемах брата. Человек, считающий, будто все можно купить за деньги. Только так. И никак иначе.